или лучше сказать предмет ясен сам собою а также из определения желания ибо желание счастливо или хорошо жить действовать и так далее есть по определению афектов часть 3 самая сущность человека то есть по теории седьмой часть 3 стремление каждого сохранять своё существование поэтому никто не может желать И так далее, что и требовалось доказать. Теорема 22. Нельзя представить себе никакой другой добродетели первее этой, именно стремление сохранять свое существование. Доказательство стремления сохранять свое существование есть самая сущность вещи, по теореме 7-й часть 3-й. Поэтому, если бы можно было представить какую-либо добродетель первее этой, то есть этого стремления, когда сама сущность вещи представлялась бы предшествующей себе самой. А это само собой разумеется, невозможно. Следовательно, нельзя и так далее, что и требовалось доказать. Корелларий Стремление к самосохранению есть первое и единственное основание добродетели. Ибо по теореме 22-й первее этого начала нельзя представить никакого другого, и без него по теореме 21-й нельзя представить никакой добродетели. Теорема 23-я Поскольку человек определяется какому-либо действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, про него нельзя сказать безусловно, что он действует вследствие добродетели. Последнее возможно лишь постольку, поскольку он определяется вследствие того, что познаёт. Доказательство. Поскольку человек определяется к действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, постольку он, по теореме первой части третьей, пассивен. То есть, по определениям первому и второму части третьей, делает что-либо такое, что не может быть понято через одно только его сущность. То есть, по определению восьмому, не вытекает из его добродетель. Поскольку же он определяется к совершению чего-либо вследствие того, что познаёт, по столько по теориями первой части III, активен, то есть по определению второму части III делает что-либо такое, что уразумевается через одно только его сущность. Иными словами, по определению восьмому, что составляет адекватное следствие его добродетели, что и требовалось доказать. Теорема двадцать четвертая. Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование. Эти три выражения обозначают одно и то же. По руководству разума на основании стремления к собственной пользе. Доказательство. Действовать вполне по добродетели, по определению восьмому, есть не что иное, как действовать по законам собственной природы. Действуем же мы лишь постольку, поскольку познаем по теориями третья часть третья, следовательно, действовать по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование по руководству разума и при том, на основании стремления к собственной пользе. Что и требовалось доказать. Теорема двадцать пятая. Никто не стремится сохранять свое существование ради другой вещи. Доказательство стремления каждой вещи пребывать в своем существовании определяется единственной сущностью самой вещи. По теореме седьмой часть третья. и только из одной её, а не из сущности другой вещи, по теореме 6 часть 3 необходимо следует, что каждый стремится сохранять своё существование.